Ворота подались без шума. Видимо, тот, кто смазал тормозной жидкостью замок, не позабыл и о массивных петлях. Стасик перешагнул порог. Его встретила непроглядная темень. Он попридержал ногу. «Стоп! А если там внутри шурует?» «Да кто?» — зло спросил следователь, остановившись. «Да хотя бы шпана!» Косые лучи уличного фонаря... Упали в гараж узким конусом. Створка двери перестала отворяться. Видимо, Стасик одернул руку. «Ладно, доставай ствол!» Сухо хрустнули расстегиваемые кнопки. Класснула пружина пистолетного затвора. «Так оно спокойнее решил Стасик. Пришельцы распахнули ворота до конца. «Я тогда тоже достану!» — сказал Димка. «Вот суки! Оба с Планшетом дышал прямо в ухо. «Где твоя волына, чувак? В машине?» И еле слышно произнес Андрей. «Зашибись!» «Вроде чисто!» С облегчением произнес следователь. «Тут электричество есть?» «Откуда мне знать?» Огрызнулся близнец. «Ну так поищи!» «Чтоб тебя туком задурачило!» Искренне пожелал Бандура, представив, как милиционера колбасит в углу, искры сыплются снопами, от головы вьется дымок. «Ну же, смелее, давай!» Вместо этого в гараже зажегся свет. Тублера освещения подвала близнец не коснулся. Бандура и Планшетова это устраивало. Милиционеры внимательно осмотрели гараж, заглянули под машину, но не обнаружили ничего подозрительного. «Видать, ворота тот дебил не закрыл, который тут это!» «В смысле моряк?» — точнее, близнец. «В смысле мудак!» — трубил следователь. «А я думал, хулиганы шуруют!» Гораздо спокойнее признался близнец и спрятал поэм в кобуру Следователь последовал его примеру. «Сейчас гаражи под домами только так бомбят!» У моего дядьки в прошлом году вскрыли. Машину не смогли завести козлы. Он себе хитрый тумблерок на бензопроводе воткнул. Так от жилости фомкой стульки покорёжили. Хоть бери кабриолет из новой семёрки делай. Штуку денег дядька влетел. А кем он работает? В исполкоме транспортом заведует. На лицензиях сидит. Следователь заражал. Тогда ничего. Новую тачку в полгода вымутит. Чужие деньги легко считать. Немного обиделся близнец. Заработки? Дело муторное. Заработки? С издевкой протянул следователь. Шахтеры? Бля. Ладно, прикрой ворота. Устроили иллюминацию на весь двор. Может, лампу вырубить, чтобы ноги переломать? Пока милиционеры переговаривались наверху, бандуры и планшетов таились в почти полной темноте и изо всех сил напрягали уши. Скупой свет порабивался в подвал через щели между перекрывающими смотровую яму досками бандуры и планшетов. Принекли к щелям точно танкисты, изучающие поле боя через триплексы. Если бы следователи с близнецом могли в этот момент увидеть две пары глаз, подглядывающих за ними из мрака подвала, точно перепугались бы. Однако стоящая в гараже машина лишила их возможности заглянуть в яму, она же ограничивала обзоры с подземелья о планшетовой бандуре любоваться разве что ботинками милиционеров. Ботинки были явно не из дешевых. — Ну что, пошли за клиентом, — предложил близнец. — Проверь сперва, есть ли бензин в баке, чтобы Васю на дурняк не таскать. Он, мать его, не балерина, грыжу заработать, а два пальца боссать. Как скажешь, Стас. Согласился близнец, шагнул к машине и пару раз сильно качнул заднее правое крыло. «Тачка новая, а амортизаторы уже сипят, как асматики», — добавил он, склоняясь к лючку бензобака. «Да тебе эти грёбаные амортизаторы!» — сбеленился следователь. «Амортизаторы мне побою Вопрос в том, есть ли в баке бензин? О, вроде плещется чего-то!» «Заведи все!» — посоветовал следователь. «Что ты, блядь, фигней маешься?» «Точно!» — согласился близнец и нырнул за руль. Еле слышно скрипнула подвеска. «Слышь, Стасик, ключи в замке зажигания, а техпаспорт на торпеде, хоть дела!» «Да слышу я, не глухой, не тошни!» «Интересно», — продолжал лахать близнец, Хорош открытый, ключи в зажигании, садись и едем, бля, а тачка на месте, все от того, что честный у нас народ», — произнес следователь нравоучительно, — «пословицу знаешь, на чужой каравай, а рот не раздевай, давай, Димка, заводи балалайку». Прямо над головами узников смотровой ямы заскрипела выжимная порушина. Болезнец наступил на педаль сцепления. Затем в дело включился стартер. Порешли в движение валы и толкнули холодные поршни. Двигатель не спешил заводиться. Мандура из подвала решил, что это чертовски напоминает реанимацию. Принцип тот же, только времени поджимает. «Что и следовало доказать, — важно проговорил следователь. Аккумулятор, видать, разрядился». Карзата почти не ездила!» «Сучка эта!» — уточнил близнец. «Ну а кто еще?» «Не ездила, не ездила и уехала!» Ха -ха. Близнец повторил попытку, но результат получился тот же. Более того, стартер утратил былую прыть. «Искры нет!» — предположил близнец. «Так найди!» — посоветовал следователь. «Аккумулятор, кстати, в порядке!» «Точнее, был в порядке!» «А теперь даже приборы потускнели!» — Значит, почти тю-тю. — Сам ты тю-тю. Бензина в камеру подкачать, пенек. Следователь добродушно ухмыльнулся. — Все, хватит, свечи зальешь. Близнец внял совету, перестав молотить по педали акселератора. — Уже перекачал лапой. Следователь потянул ноздрями. Бензином из-под капота воняет. А должно коньяком вздеть. Вместо того, чтобы вякать, крутани еще разу? зарядить бы аккумулятор засомневался близнец если сдохнет тогда с концами сдохнет бля не сдохнет потерял терпение следователь задрал своими если если бы бабушки был ейеннк а была бы дедушкой а родить тебя зарядное устройство давай крути потом будем с заводить «Не заведется, так и будет», — отрезал следователь. «Значит, не судьба боносеку в гараже окочерится. А Лично мне без разницы, через какую дверь ему калаху доставим в родной думы подвесим на дверном косяке. Вечно ты, Дима, рожаешь проблемы. Тащите ту сволочь на шестой этаж». «Тогда заводи шарпак!» На этот раз двигатель заработал. Обороты мотора были высокими, а машина застоялась в гараже. Из трубы повалил такой дым, словно 99-я была паровозом. Дышать стало абсолютно нечем, особенно невольным заложником в яме. Даже наверху стало несладко. Следователь зашел в сухом кашле и поспешил наружу. Болезнец вылез из-за руля. У него слезились глаза. — Ну и вонища! Бедный, понимаешь, Бонасюк! — Так составим ему компанию, Димка! — посоветовал следователь с порога. — Скажешь тоже! Близнец вышел к воротам, хватая широко раскрытым ртом чистый воздух. — Слушай, пускай двигатель хоть немного прогреется, чтоб не заглох, чтоб все путем! — Что, все! — недоумевал Бандура, зажимая ладони у рот. — Что вы затеваете, уроды! — Ну, пускай, — милостиво разрешил следователь, закуривая. — Тебя оставить, а то у меня последнее. И потом, много курить вредно. Курить здоровью вредить. откликнулся близнец. — Слушай, а ты ж хвалился, что бросишь. — Так и есть, — сказал следователь. — Катерину из роддома заберу, и все. Я порожняк не гоню. — Кстати, когда забирать, — уточнил близнец. — Завтра после обеда выписывают. — Мандоры и Планшетов сползли в подвале на пол. У обоих резало глаза. Планшетов зажал рот ладонями, подавив приступы жестокого кашля. «Вот козлы проклятые!» — задыхаясь, просипел Планшетов. «Те, кто выдумал душегубки!» «А все-таки жаль, что тачка завелась!» — вздохнул наверху следователь. «Лично б я, Васька, повесил! По справедливости!» «Про суд Линча читал...» «Обижаешь», — сказал близнец, а к твоему сведению юрист». «Детский стишок, знаешь?» — продолжал следователь. «Голубое небо, синие глаза. Ничего у Вася не сказал. Я в сердцах по стулу двинул носоком. И висит наш Вася злинным языком. Помню я, ребята, этим языком. Алексей свистел и смотрел волком. А теперь вороны выклюют глаза». — Ничего смерти, Вася не сказал. В воздухе морозном солнышко блестит и рыдает слезно. Может, пора за клиентом? — перебил близнец. — Фига ты не рубишь в поэзии! — вздохнул следователь. — Ну, как скажешь.